Глава седьмая. Лев. «Левушка, я не могу тебе помочь», — разводит руками Тина. «Зачем только я ее выдернул? Вот же дурак. Молодая девчонка, неопытная. Чем она может помочь мне с дочерью?» Бессилие связывает по рукам и ногам, но к нему примешивается чудовищная злость на эту белобрысую выскочку. Она оказалась сильнее, чем я думал. Адвокат убеждал, что с ней не будет никаких проблем. Я не воспринимал ее серьезно. Думал, заберу малышку и дело с концом. Но Дарина второй день ничего не ест. Все время плачет и кричит во сне. — Лёва может вызвать врача или няню, — повторяет Тина, — вырывая меня из задумчивости. — Я так хочу подружиться с девочкой, но она безумолку зовет эту женщину. — Мама! Хасюк, маме! Мамуя! — стонет малышка. А до меня, наконец, доходит, что она говорит. "Левушка, господи!» «Не называй меня так, я же просил!» Отрезаю я и беру Дарину на руки. «Доченька, ну чего ты грустишь? Может, книжку почитаем? Тебе какую сказку бабуля читала?» «Мама, а где моя мамуя? Почему ее нет?» Она меня блосила. Левуш, Лев Борисович, может вы позовете эту женщину, пока малышке не потребовалась психиатрическая помощь? Осторожно произносит Тина, заламывая руки и хлопая длинными, наращенными ресницами. Я не нянька, а... а ты думала, кто ты? «Я никогда не скрывал, что борюсь за дочь. Тина, ты хотела быть в стороне?» «Не знаю, какого жду ответа. Наверное, я ее здорово напугал. Окуну в реальность, где нет цветов и ресторанов, но есть плачущая горячая девочка». «Нет, не хотела. Я не могу подружиться с ней. Она меня укусила. Вот смотри». «Девочке нужен психолог или...» «Молчи, пожалуйста. Не хочу ничего слышать про психиатра. Тина, ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти? Мне самому непросто, и, и я...» «Не парься, Лев Борисович», — фыркает она и спешит в прихожую. Обувается и выбегает на улицу, даже не застегнувшись. Видимо, моя дочурка здорово ее измучила. Прижимаю Дарину к груди и несу в гостиную. Включаю мультики про трех котов и, пользуясь минутным спокойствием, звоню Этери. Знала бы эта маленькая бесцеремонная кукла, как я ломаю себя. Лев Самойлов никогда никого не просит. — Ни о чем. — Этори Валентиновна, приезжайте в семь. Прошу я, проглатывая возмущение. Оказывается, у нее нет моего личного номера телефона. Подумать только. И она говорит о материнской заботе. Она должна знать наизусть номер человека, который забрал ее ребенка. Дарина ненадолго отвлекается. Успеваю прибраться в доме и сварить макароны. Не знаю, чем кормить малышку. Если бы она хоть слово сказала. Макароны заправляю сливочным маслом и сыплю в блюдо тертый сыр. Вкусно. Но дочурка соглашается съесть ужин, когда придет мама. «Опять двадцать пять». Беру кроху на руки и уношу в гостиную к потрескивающему камину. Давно я его не топил. После смерти жены ни разу к нему не подходил, словно наказывал себя, лишая домашнего уюта. В домофон звонит Этери. Бросаю взгляд на часы ровно семь вечера. Не опоздала но и раньше не посмела заявиться. Она напористее, чем я думал, и так просто не отвяжется. Наверное, мне стоит задуматься о смене места жительства. «Дарина!» — вскрикивает гостья, опустившись на корточки и раскрывая руки для объятий. «Доченька моя! Малышка! Солнышко!» Да ты горишь? Что вы сделали с ребенком?» Подхватывает малышку на руки и наступает на меня, как дикая тигрица. «Почему девочка заболела и похудела? Боже мой, сладкая моя! Да у тебя же щечки впали! Вы... вы мерзавец! Я вас...» «Остыньте, ре! Скидываю руки в примирительном жесте. «Давайте я подержу малышку, а вы разденетесь и помойте руки. Успокойтесь, пожалуйста!» Произношу почти по слогам, не отрывая взгляда от этой сумасшедшей. Щеки красные, глаза горят, грудь тяжело вздымается. Ну, точно, истеричка. «Хорошо», — шелестит она, — «где ванная?» Этари снимает куртку и встряхивает кудрявыми светлыми волосами, закрывающими ее спину золотистым плащом. Стаскивает сапожки, демонстрируя маленькие ступни в розовых носках. В моей прихожей пахнет женским шампунем и духами. Непривычно и интригующе. — Лев... Борисович... Густо краснеет она, замечая мое невольное подглядывание. И какое мне до нее дело? Маленькая недалекая хамка. — Если вы снова станете предлагать себя, то... Реплика выходит неуверенной и хриплой. — Не стану. Предложение действовало... Ограниченное время. Вы высказали свое мнение обо мне, а теперь послушайте мое. Вы самодовольный грубиян, Лев Борисович, индюк и невоспитанный, несимпатичный, ужасный, черствый человек. Я никогда бы не обратила на вас внимания, никогда, слышите? Как мужчина вы мне не нравитесь, поэтому можете быть спокойны, делать глупости я не собираюсь и где ванная